Глава вторая В Кастильоне было привычно, тихо и прохладно. На первом этаже находилось кафе, на втором — ресторан, где было несколько посетителей. Дронго сел в углу и, сделав заказ, просматривал газету, когда услышал, как за его спиной уселись двое мужчин. Он чуть повернул голову. Один из них был тот самый Тугутов, которого он уже видел в отеле. Его напарник говорил по-русски с сильным французским акцентом. Он и сделал заказ, попросив принести рыбу и легкие закуски. «Господин Тугутов, вы очень рискуете», — начал незнакомец. «Не нужно было появляться в этом отеле, куда приехала госпожа графиня. Вас могут узнать, и в результате будут такие же неприятности, как и иврицы. Но на этот раз все будет гораздо хуже, и нам не удастся замять этот скандал». «Я должен был ее увидеть», — нервно сказал Тугутов. «Вы же знаете, что все наши телефоны могут прослушиваться, и её и мой. Её телефон с удовольствием слушают все эти сволочи журналисты, а мой — ваши французские спецслужбы. Меня прослушивают с той минуты, как я приехал в вашу грёбаную страну». «Тише», — оглянулся француз, — «не нужно так громко». «Вы мой адвокат, господин Легарсмер, и должны в первую очередь мне помогать», — жёстко напомнил Тугутов. У него был низкий, хриплый голос. Поэтому я приказал одному из своих людей снять номер в Лотте, чтобы быть рядом с ней. Я должен с ней переговорить». «Вы могли передать ваше послание через меня», — терпеливо напомнил адвокат. «Я и так уже дважды звонил по вашему телефону», — напомнил Тугутов. «Не считайте своих соотечественников идиотами. В ваших спецслужбах тоже работают достаточно профессиональные люди. Наверняка ваш телефон тоже прослушивается». «Возможно, хотя и не обязательно». Я всё-таки французский гражданин, и они обязаны получить разрешение на подобное прослушивание. Всё, что касается меня, решается довольно быстро. Наверняка уже получили разрешение на прослушивание ваших телефонов. Тогда, тем более, вам не нужно здесь оставаться. Снимите номер напротив в Мериси, а потом найдёте возможность с ней встретиться. «Хорошо», — согласился Тугутов. «Я так и сделаю». Но учтите, что мне очень важно с ней встретиться и побеседовать, ведь речь идёт о моих деньгах. Она не может всё время избегать этого разговора. Я обещаю вам, что лично зайду к ней и передам все ваши требования. И пусть она поймёт, что я не шучу. Она слишком многим мне обязана. «Не кричите», — снова попросил адвокат. «Я всё понял. Если получится, я зайду к вашему помощнику и оттуда позвоню ей по внутреннему телефону». «Вы же знаете, что рядом с ней всё время находится её продюсер. Господин Аракелян не приветствует ваши контакты с его подопечной». «Плевал я на него и его подопечную», — взорвался Тугутов. «Вы не понимаете, что речь идёт о пяти миллионах долларов, которые я должен вернуть обратно? Или мне самому войти в её номер и выбросить этого продюсера из её комнаты?» «Он живёт рядом, а не в её номере», — терпеливо напомнил Легарсмер. «Но учтите...» что там, кроме охранников отеля, есть ещё и её личный телохранитель. «Тоже мне охранники», — поморщился Тугутов. «Мой помощник может удавить всю службу безопасности так быстро, что они даже не поймут, что происходит. Что касается её телохранителя, то Аллан скорее её любовник, а не телохранитель». «Господин Тугутов», — вздохнул адвокат, — «вы делаете мою миссию почти невыполнимой. Не нужно так говорить. Я уверен, что мы сможем договориться». «Госпожа графиня — достаточно разумный человек и понимает, чем именно вам обязана». «Это вы скажите ей», — резко сказал Тугутов. «И вообще пусть она поймёт, что со мной такие шутки не проходят. Пусть вернёт мои деньги». В этот момент в зал ресторана поднялся ещё мужчина, который сразу прошёл к столику Тугутова. «Здравствуйте», — негромко сказал он, поравнявшись со столиком. «Добрый день», — вежливо поздоровался адвокат, поднимаясь, чтобы пожать руку. Тугутов только недовольно кивнул. «Садитесь, Павел Леонидович», — предложил адвокат. Тот уселся за стол. Несколько секунд длилось молчание. Они смотрели друг на друга. Наконец Тугутов сказал. «Ну, я слушаю». «Я поговорил с Ливоном Арташасовичем», — сообщил подошедший. «Он считает, что она вам ничего не должна. Все прежние условия и договоренности были выполнены». «Не все!» — разозлился Тугутов. Эти контракты были подписаны благодаря мне. И мы тогда договорились, что вся сумма будет поделена ровно пополам. Я столько для неё сделал. Столько сделал, чтобы она подписала этот контракт. И сейчас, когда Энамелиана ведёт себя как последняя дрянь... «Извините», — прервал его Павел Леонидович, — «я старался не вмешиваться в ваши разборки». «Но проценты исправно получали», — вставил Тугутов. А «Сейчас хотите выйти сухим из воды». «Я не могу решать за неё», — напомнил Павел Леонидович. «И вообще, не совсем понимаю, почему вы позвали именно меня». «Мне ещё нужно объяснять?» Было понятно, что Тугутов с трудом сдерживается. «Это вы готовили её контракт, и это вы были её юридическим советником. Может, это вы посоветовали ей прятаться от меня и не платить моих денег? Или уже успели договориться с Аракеляном, как меня лучше кинуть?» «В таком тоне я не буду с вами разговаривать», — сказал Павел Леонидович. «А я буду разговаривать именно в таком тоне!» «Только в таком тоне!» — выкрикнул Тугутов. Раздался звон разбитой тарелки. Дронга не обернулся, хотя остальные немногочисленные посетители взглянули в сторону этого столика. Возможно, Тугутов ударил кулаком по столу, и тарелка упала на пол, или же неосторожным движением сбросил её вниз. К ним подскочил официант, чтобы собрать осколки. «Осторожнее!» — попросил Легарсмер. «На нас обращают внимание!» если узнают, что вы находитесь рядом с ней. Ливон Арташесович просил меня передать. Они полагают, что полностью с вами рассчитались, добавил Павел Леонидович. Вы получили по прежним контрактам больше пяти миллионов. И еще пять они остались должны, вставил Лигарсмер. Они считают несколько иначе, возразил Павел Леонидович. Вы получали в виде различных бонусов гораздо больше денег. Пусть они не считают мои деньги, зло огрызнулся Тугутов. «Вы не пытаетесь играть сразу за две стороны. Это всегда очень опасно». «Вы напрасно на меня злитесь», — сказал примиряющий Павел Леонидович. «Ведь вас с Ириной связывают и дружеские отношения. Вы сами могли бы договориться?» «Лучше заткнитесь», — окончательно вышел из себя Тугутов. «Не нужно больше ничего говорить. 5 миллионов. Это мои деньги, которые я должен получить. Пусть вернёт мои 5 миллионов и живёт как хочет. Меня она больше не интересует». «Мне нужны только мои деньги, так и передайте. Я хочу получить свои деньги и обещаю сразу исчезнуть из её жизни». «Вы же знаете, что все финансовые вопросы решает её продюсер. Значит, я украду Аракеляна и буду отрезать ему по полпальца, пока он не согласится», — зло пообещал Тугутов. «По кусочку, пока он не захочет отдать мои деньги». «Тише», — в очередной раз попросил адвокат. «Постарайтесь держать себя в руках». «Я еще раз переговорю с ним», — пообещал Павел Леонидович, поднимаясь из-за стола. «Но вы должны понимать, что я всего лишь представляю их интересы». «И собственные», — жестко добавил Тугутов. «Не пытайтесь делать свою игру, рошкин Вы можете все потерять». «До свидания», — быстро сказал Павел Леонидович. Было понятно, что ему не нравится такое общество. Он отошел, довольно быстро спустился по лестнице. Тугутов еще раз стукнул кулаком по столу. «Никогда в жизни не буду никому помогать», — пообещал он. «Она тогда готова была мне ноги целовать, а сейчас стала графиней». «Принесите нам коньяк», — попросил улигарсмер, обращаясь к официанту. «Очевидно, чтобы успокоить своего клиента». «Тогда она была девочкой из...» «Как это по-русски?» «Провинциаль», — чуть запнулся адвокат. «Из провинции», — нехотя поправил его Тугутов. «Правильно, девочка из провинции». «А сейчас она графиня. Её статус сильно переменился, и вы должны это понимать». «Она и графиней стала благодаря мне», — выдохнул Тугутов. Принесли заказанный коньяк, и адвокат предложил своему клиенту выпить рюмку. Тугутов выпил залпом первую рюмку, потом вторую. Немного успокоился. «Разве дело только в деньгах?» — мрачно сказал он. Адвокат молчал. Он знал, что иногда лучше помолчать, давая клиенту возможность выговориться. «Я даже не могу вернуться в Москву», — еще раз вздохнул Тугутов. «И в такой момент она готова меня предать. и видите ли, нельзя общаться с таким подозрительным типом, как я. А когда она жила за мой счет, то не думала о том, насколько я подозрительный тип, и охотно принимала мои деньги». Он выпил третью рюмку, потом тяжело поднялся. «Я не хочу есть. Сейчас вызову Савелия, пусть снимет мне номер в этом Марисе». «Мерис», — напомнил Легорсмер. Это очень известный отель. Он находится напротив Лотти, как раз за углом. Говорят, что там любил останавливаться великий русский композитор Чайковский. Очень хороший отель». «Ну, если Чайковский тоже любил, тогда пойду и я. Расплатитесь с ними и приходите в отель через два часа. Я немного отдохну». Он вышел из ресторана. Подошедший официант принёс заказанную рыбу. «Оставьте», — разрешил адвокат. «Я доем свою порцию, а вторую можете унести». Месье не захотел есть. Дронго уже поел, но продолжал сидеть за столом, решив подождать, пока Олигарсмер не закончит обедать. Адвокат молчал около трёх минут, очевидно управляясь со своей порцией. Затем достал телефон, набрал номер. «Добрый день, господин Аракелян», — сказал он по-русски. Его собеседник ему ответил. И, возможно, спросил, почему Олигарсмер звонит с этого номера. «Это не мой телефон», — пояснил адвокат. Этот номер зарегистрирован на мою супругу, поэтому мы можем спокойно говорить. Да, сюда приходил ваш юрист. Он передал ваши слова моему клиенту. Нет, конечно, нет. Господин Тугутов был очень недоволен. Он считает себя обманутым. Да, всё правильно. 5 миллионов, которые он хочет себе вернуть. На этот раз он замолчал на полминуты, затем сказал «Я всё понимаю, господин Аракелян». Но и вы должны понимать, что не всё так просто. Этот контракт был заключён благодаря моему клиенту, и тогда они договорились с госпожой Малаевой... Да, конечно, извините, с госпожой Графиней. О том, что все деньги за этот контракт в течение первых трёх лет будут поделены ровно пополам. Он опять достаточно долго молчал. Видимо, Аракелян возражал бурно и долго. «Я прекрасно понимаю вас, но уговорить его не смогу». «Нет». и вы должны тоже понимать, что это невозможно». На этот раз Аракелян возражал так громко, что звуки из мобильного телефона адвоката были слышны за соседними столиками. Легарсмер поморщился. «Не нужно так нервничать», — попросил он. «Если мой клиент узнает, что мы с вами разговариваем, то он очень разозлится, ему это не понравится. Я считал, что мы можем договориться, чтобы все остались довольны». Видимо, Аракелян прервал его и сказал нечто неприятное, отключившись. Дронга услышал, как адвокат негромко выругался. Затем подозвал официанта, чтобы заплатить за обед. Дронга обернулся. Высокий, худощавый, с торчащим платочком из нагрудного кармана, этот франт был типичным французом, похожим на птицу с большим клювом. У него был длинный вытянутый нос, кустистые брови, редкие седые волосы. На вид ему было не больше пятидесяти пяти. Лигарсмер расплатился и пошёл к лестнице. Дронго отвернулся, подзывая своего официанта. «Кажется, классическая ситуация, когда все против всех», — подумал он. Впрочем, ничего удивительного, если речь идёт о такой крупной сумме. У Тугутова начались неприятности примерно полтора года назад, и он вынужден был уехать из Москвы. И наверняка за это время потерял достаточно много денег и теперь нуждается в тех пяти миллионах, которые ему должна выплатить Ирина Малаева, Именно поэтому он попытался договориться с ней в Ритце, когда разговор получился достаточно бурным. И на их скандал собрались сотрудники отеля и журналисты. Тогда об этом написали многие французские газеты. И теперь Тугутов упрямо хотел встретиться со своей бывшей подопечной еще раз. Судя по всему, он не мог успокоиться и хотел получить причитающуюся ему сумму. И самое неприятное, что об этих деньгах уже знало достаточно много людей. А когда о деньгах знают столько посторонних, Может произойти всё, что угодно. Интересно, как реагирует сама графиня на подобную ситуацию. Он прошёл в отель, когда увидел сидящих в холле Павла Леонидовича Рошкина и молодого человека, которого он называл Славиком. Они о чём-то негромко разговаривали, и, судя по возбуждённому виду Славика, ему явно не нравились слова его старшего собеседника. Дронго подошёл к бармену, попросив дать ему стакан минеральной воды. На диване продолжали разговаривать Павел Леонидович и Славик. «Каракелян не разрешит ей отдать такие деньги», — говорил Павел Леонидович. «Он считает, что Тугутов просит слишком много». «Тугутов настоящий бандит», — напомнил Славик. «Ему может не понравиться такой ответ. Я бы на месте Ливона Арташесовича был более уступчивым». «Это не его деньги», — напомнил Рожкин. «Не забывай, что он сам ничего не решает. Наверняка Ирина тоже не хочет отдавать их Тугутову, считая, что он и так уже много получил». «Вы же сами говорили, что она сука». «Ещё какая». Сейчас она готова кинуть тугу того, у которого начались неприятности. А если завтра понадобится кинуть Аракеляна, она сделает это, не задумываясь. И меня тоже может выгнать в любую секунду, как только поймёт, что меня можно заменить. Он был её любовником, — нервно напомнил Славик. Если начнём считать её любовников, то не хватит пальцев двух рук, — поморщился Рожкин, снимая очки и протирая их платком. И двух ног тоже, — добавил он через несколько секунд. Но всё это к делу не имеет никакого отношения. Есть много мужиков, которые используют женщины, просто забывают про них. А есть женщины, которые умеют использовать мужчины, также забывать про них. Или ещё хуже, бросать их. Вот такая наша графиня. Она умеет выжимать из мужиков всё, что ей нужно, досуха, а потом выбрасывает их, как выжатые лимоны. «Поэтому её все так ненавидят», — подвёл неутешительный ток Славик. «Даже её работницы». «Я всё время боюсь, что кто-нибудь из них её отравит». Галине она недавно надавала пощечин прямо прислужащих отеля в Нью-Йорке. А уже несколько раз собиралась уволить. И с Тугутовым она ведёт себя глупо. После этого скандала в Ритце, когда они так громко поругались. Ведь она тогда жила с этим итальянцем, про которого тоже все знали. «Он не итальянец, а испанец», — недовольно напомнил Павел Леонидович. «Ты уже должен был запомнить. Он один из самых известных фотографов в Европе, Энрику Тонарифе». Какая разница? В любом случае, она чуть не довела Тугутова до бешенства. Приехать к своей любовнице и обнаружить у неё в постели соперника. И ещё узнать, что твоя бывшая содержанка украла твои 5 миллионов. Удивляюсь, как он ещё всё это терпит. А он и не терпит. Поэтому здесь и появился. И, конечно, он разозлился. И ещё мне очень не нравится его адвокат. Этот скользкий тип, олигарх Смер. Я до сих пор не знаю, каким образом Ракелян узнаёт о наших разговорах с Тугутовым. У меня все время такое ощущение, что кто-то сообщает Ливону Арташесовичу о наших переговорах еще до того, как я начинаю разговор с ним. Что будем делать? Вы говорили, что мы можем быть посредниками и получить свои проценты. Ты сам говоришь, что Тугутов настоящий бандит. А наша звезда-стерва, готовая обмануть всех, в том числе и Аракеляна. Он еще даже не подозревает, что она открыла два новых счета в Канаде и в Австрии, «Я об этом сам узнал случайно, когда среди бумаг обнаружил два подтверждения. Может, она открыла ещё где-нибудь новые счета, о которых никто не знает. Просто гениальная дамочка, готова кинуть всех. Своего бывшего покровителя, своего продюсера, своего юриста, своего нынешнего любовника и, конечно, своего мужа. Всех, кого только можно. Нужно сказать об этом Ракелену». «Зачем? Он устроит скандалы, она станет в тысячу раз осторожнее». «А я ничего не буду знать и лишусь последнего козыря. Как придёт время, я скажу. Но пока ещё рано. Пойдём наверх. Здесь могут быть люди, понимающие русскую речь», — предложил Павел Леонидович. Поднявшись с дивана, они прошли к кабинам лифтов. Дронго остался стоять у барной стойки, допивая свою воду. «Такой клубок змей в одном месте», — снова подумал он. «Кажется, всё окружение графини её ненавидит. Интересно, догадывается ли она об этом?» Он не мог предположить, что узнает обо всём уже сегодня вечером.